Глава одиннадцатая. У тебя большие неприятности. Около ворот стоял Филипп Курцевич и неуверенно поглядывал из стороны в сторону, переминаясь с ноги на ногу. Как будто боялся, что его сейчас спалят. За его спиной на противоположной стороне улицы виднелась машина с тонированными стеклами. Кажется, именно на ней он приехал» и в ней его, скорее всего, кто-то ждал. «Да что за день-то такой сегодня? День сирых и убогих в особняке Булгаковых? Чего им всем медом у меня, что ли, намазано или где?» «Чего тебе нужно?» — спросил я вслух, открывая дверь. «Да еще, походу, срочно. Раз приехал ж до начала занятий». Филипп Курцевич выглядел потерянным. Он нервно поглядывал из стороны в сторону. Как будто опасался, что его вдруг кто-то заметит. Одет он был в длиннополый черный плащ с высоким воротником. Неплохой вариант, чтобы хотя бы частично скрыть свою физиономию. «Так-так, и что это получается, благородный пан пришел к дому Булгаковых инкогнито? Чего ему нужно?» Помнится он и во время миссии по устранению аномалии, в самом ее начале тоже вел себя немного странно, был очень задумчивый, ни с кем не общался. Терзают меня смутные сомнения. Каким образом во всё это замешан я? По садовой дорожке я молча подошел к воротам. Из вежливости приоткрыл их и кивнул Филиппу. «Какими судьбами, пан Курцевич?» – поинтересовался я. Он взглянул на меня с выражением явной паники в глазах, чего я никогда не замечал у него раньше. Поскольку в прошлом мы были врагами, я был весьма заинтригован этим необычным зрелищем. Он замешкался на мгновение, нервно оглядываясь по сторонам, но быстро взял себя в руки, а затем негромко произнес. «Мое почтение, Виконт Булгаков! Мне нужна ваша помощь!» Его слова застали меня врасплох. Я даже представить не мог, сколько гордости Пан должен был проглотить, чтобы произнести это. Что случилось? спросил я заинтригованный. Что такого должно было произойти, чтобы Курцевич так заговорил? Филипп глубоко вздохнул, его голос едва заметно дрогнул. Меня шантажирует группа наемников. У них есть видеозапись, как я прошу их напасть на тебя во время украшения аномалии. Если я не заплачу, Они придадут это огласке, и моя жизнь будет разрушена. Отец такого мне никогда не простит. Кажется, речь шла о той самой видеозаписи, что я изъял у командира наемников. Видимо, у них была сделана копия. Я видел отчаяние в его глазах. Несмотря на наше противоречивое прошлое, я почувствовал к нему легкое сочувствие. Зная Якуба Курцевича, Филиппу точно не поздоровится. Отец вполне может лишить его наследства и выгнать из рода. Он покачал головой, избегая смотреть мне в глаза. «Это была глупая ошибка, я признаю это. Теперь они используют запись против меня, а обратиться мне больше не к кому. А как же твои друзья? Я вспомнил те наглые морды, которые сопровождали Курцевича при нашей первой встрече. Если узнают они, об этом, считай, узнают все» мрачно произнес Филипп. «А значит, и отец». «Хорошие у тебя друзья», — кивнул я. Он стиснул зубы и ничего не ответил. Мы какое-то время молчали. Я обдумывал ситуацию. «Вообще разглашение данной информации в мои планы не входило. Филипп — товарищ мстительный. Кто знает, как он себя поведет, если исчезнет поводок, за который я его держу». От него можно ожидать чего угодно. Чего стоит только тот прошлый раз, когда он нанял наемников по мою душу. Так что в моих интересах ему помочь. Но, разумеется, не запросто так. «Хорошо, Филипп», — сказал я, положив ободряюще руку ему на плечо. «Я тебе помогу разобраться с твоей проблемой». Филипп посмотрел на меня. Его глаза были полны удивления пополам с благодарностью. Кажется, он не ожидал, что я соглашусь. «Спасибо. Я никогда не думал, что скажу это, но...» «Спасибо». Я решительно кивнул ему. «Возможно, в прошлом мы были врагами, но сейчас мы оба кутузовцы». Он странно посмотрел на меня, как будто я сказал какую-то очень странную вещь. Но я лишь ободряюще улыбался. «В любом случае, спасибо, пока говорить не за что». «Так что, говоришь, нужно этим наемникам?» «Большая сумма денег», — ответил он, его голос был едва слышен. «Больше, чем я могу себе позволить. Отец тщательно контролирует мои расходы в последнее время. Я не знаю, что делать». Я задумался на мгновение, прикидывая, что к чему. «Ладно, сначала нужно выяснить, кто эти наемники и что им нужно». «Соберу как можно больше информации, а потом придумаю стратегию, как с ними справиться. Кажется, это какие-то черные чоба». «Они в скором времени сказали, что выйдут на связь», — сказал Филипп. «Сообщат мне, куда и как передать деньги. Ставки высоки, а времени терпит». «Хорошо», — кивнул я. «Держи меня в курсе. Я кое-что попробую сделать со своей стороны». «Я хорошо заплачу, Виконт», — В глазах Филиппа загорелись огни надежды. Об этом потом я махнул рукой. Примерно на этой ноте мы и распрощались. Не пристало благородным Аристо расплачиваться друг с другом деньгами. Да, деньги мне сейчас будут очень не лишними, но я смогу их заработать своими силами, и очень много, в ближайшее время. Филиппа же я попрошу кое о чем другом. О том, в чем помочь может только уроженец рода Курцевичей. Далее день потек своим чередом без всяких резких событий и внезапных вот это поворотов. Я благополучно прибыл в училище и приступил к учебе, поглощая гранит науки. Простычку с аномалией в больнице я решил не сообщать. Благо я уже схомячил ядро, так что пофиг. На самом деле не стоит привлекать к себе повышенное внимание и хвастаться своими успехами. По крайней мере, пока. С Филиппом Курцевичем мы так и не пересеклись. В этот день у них были занятия в противоположной части корпуса. Гриша на учебу не явился. Врачи порекомендовали ему пару деньков отлежаться, чем княжич и усердно занялся. Он заслужил. Не каждому за всю жизнь выпадает столько испытаний, сколько ему за эти пару дней. Света… Со Светой общались нормально. Пару раз пересеклись между лекциями и обсудили одну инновационную, интересную тренировку для одаренных. Княжна похвасталась, что после всех испытаний проходимость ее духовных потоков заметно улучшилась. Кажется, тот эффект, который дало проникновение отражения, был готов закрепиться и остаться с княжной навсегда, заметно повысив ее силы. «Ваши успехи похвальны, княжна», — с улыбкой произнес я, но до меня еще далеко. «Догоню быстрее, чем вам может показаться, Виконт», — ответила она с улыбкой, не моргнув и глазом. «Даже на троллинг реагирует заметно спокойнее, чем раньше. Даже обидно немного. Честно, лучше бы она меня демонстративно игнорировала». «Так, ты чего раскис?» «Ты прекрасно понимаешь, что со Светланой у нас ничего выйти не может. Мы просто не сойдемся характерами. Она не потерпит никого над собой, и я не потерплю. Это очевидно. На одном корабле не может быть двух капитанов. А я слишком долго шел к своей свободе, чтобы вот так вот просто отдать ее женщине. Даже такой замечательной, как княжна. Я без малого готов рискнуть жизнью ради нее» как и она ради меня. Боевое братство с кутузовцев. Но есть одно но. вечерела Я благополучно вернулся с учебы обратно домой, по дороге заскочил в обменный пункт, продал там немного духовных кристаллов. Курс не самый выгодный, но денег теперь под рукой побольше. Часть отдам Нейде, пусть распоряжается должным образом. При случае надо будет снова заскочить в подмкадье и реализовать основную массу кристаллов за достойную цену. Наташка отмокала в ванне, слушая через наушники разные модный музон. Недофейка ушла в свою спальню, решив немного вздремнуть. И печеньки заодно переварить. Надо бы прикупить ей еще новых, а то такими темпами не напасешься. Сминает она их просто в промышленных масштабах. Нейди подзарешалась от розетки, сидя где-то на первом этаже. Я сел за ноутбуком, когда на почту внезапно пришло письмо. Бросив взгляд на адрес, я ухмыльнулся. Адресатом значился Московский комитет дворянской этики. Их официальный почтовый адрес. Текст письма, как и оказалось, был официальным и суховатым. Но в то же время носил в себе некоторое количество интересных посылов. Виконту Александру Николаевичу Булгакову. Тема – уведомление о заседании Комитет дворянской этики города Москва. Многоуважаемый Виконт Булгаков, настоящим сообщаем вам, что заседание Комитета дворянской этики назначено на 15 неизвестного месяца 2000 неизвестного года в 11 утра в конференц-зале Императорского Российского Исторического Общества расположенного по адресу Москва, улица Знаменка, дом 12. Основной повесткой дня заседания будет обсуждение и принятие решения о будущем благородной семьи Булгаковых, в частности вопроса о вашем возможном восхождении на пост главы семьи Булгаковых и присвоении вам графского титула. Как вам хорошо известно, Комитет дворянской этики поддерживает высочайшие стандарты честности, чести и благородства. Поэтому крайне важно, чтобы вы представили весомые доказательства и документы, подтверждающие ваше достоинство и право на этот высокий титул. Пожалуйста, принесите навстречу следующие документы и свидетельства. Доказательства вашего прямого родства со знаменитой семьей Булгаковых, включая заверенную копию свидетельства о рождении и любые другие соответствующие записи. Документы, подтверждающие ваше образование, профессиональные достижения и вклад в развитие общества, особенно в области благотворительности, образования и культуры. Свидетельство уважаемых представителей российского дворянства и общества в целом, подтверждающие ваш характер, честность и преданность идеалам российского дворянства. Любые дополнительные доказательства или документы, которые, по вашему мнению, подтверждают ваше притязание на главенство в семье Булгаковых и графские титул. Пожалуйста, обратите внимание, что комитет проведет тщательное и беспристрастное рассмотрение всех представленных доказательств и свидетельств перед вынесением окончательного решения. Результаты этого заседания окажут серьезное влияние на будущее семьи Булгаковых и на ее положение в российском обществе. Мы ожидаем вашего обязательного присутствия на этом важнейшем заседании. Явитесь в формальной одежде, подобающей случаю. Неявка или непредоставление необходимых документов могут быть восприняты как неуважение к членам комитета и всему дворянскому укладу. Если у вас возникнут вопросы или потребуются дополнительные разъяснения, пожалуйста, обращайтесь в секретариат комитета дворянской этики. Мы с нетерпением ждем вашего присутствия на заседании и желаем вам всего наилучшего в ваших усилиях по поддержанию чести и традиций семьи Булгаковых. С уважением, граф Константин Адольфович Блэквуд, генеральный секретарь Комитета дворянской этики. Угу, понятно. Значит, завтра я должен явиться на заседание, а иначе а та, -та. И в этот момент у меня в кармане зазвенел телефон. На экране мерцал номер графини Черновой. Опачки! Как она точно подгадала под приход уведомления. На моем лице появилась лукавая ухмылка. Мы давно не разговаривали. Я пропустил от нее парочку звонков. Чувствую, что сейчас мне выразят легкое «фи». А может быть и не совсем легкое. «Так-так, графиня, чем обязан?» произнес я, пряча лукавую улыбку. «Привет, Саша!» прозвучал в трубке холодный голос графини Черновой. «У тебя большие неприятности!»